Глава седьмая У меня в голове все еще толкались матерные выражения, но их скопилось так много, что они застряли в узком проходе, и ни одно из них так и не выбралось наружу. Я даже немного успокоился. Ровно настолько, чтобы прямо сейчас не догнать вдвое очаровательную эльфийку и не поведать ей о важности любого найденного предмета, или способности, или вообще всего, что попадется нам на пути. Как говорил мой старик-отец, говно случается. Так что будем работать с тем, что у нас есть. Так, а это что у нас? Это что, карта? Удивленно уставился я в пространство, где прямо перед глазами у меня образовался классический кусочек пещеры с туманом войны дальше. А почему раньше не было? Потому что это особенность этой зазнайки. Хм, я хотела сказать системой Виллион. Явно недовольно пробурчала наша родная система. Выпендривается тут, понимаешь, вычислительные мощности ей некуда тратить, выпендрежница. А мне нравится, молодец система Виллион. С улыбкой громко сказал я куда-то в воздух, и со стороны шарика послышалось возмущенное бульканье. Так, стоп. Лира, Лира, Лира! Пока я общался с системой, эльфийка уже срулила за поворот. Гор стоял рядом с интересом осматривая окрестности пещеры и, как послушный боец, ничего не делал, ибо приказа копать отсюда и до обеда не поступало. «За мной!» Я чертыхнулся и побежал вперед. Гор потопал за мной. Лира хоть у нас и оказалась моделью на всю свою эльфийскую голову, но это наша Лира, и непонятно, что ждет ее за поворотом. Хотя, уже понятно. «Грибочек!» Глуповато улыбаясь, Алирия сидела на корточках и смотрела на маленький гриб, что торчал из расщелины и светился голубоватым светом. «Малый пещерный гриб. Содержит силириум». «Ну-ка, ну-ка». Я отстранил Лиру в сторону и безжалостно выдрал гриб из скальной трещины. «Извлечь силириум?» «Да, нет». «Забрать гриб?» «Да, нет». «Извлекай давай!» Тут, как тут, образовалась система, все еще явно недовольная то ли нашим общением с системой-конкуренткой, то ли просто общим положением дел. 300 единиц сами себя не соберут, а на базу вы по-другому не попадете. Пора вам уже начинать оправдывать потраченные на вас ресурсы, то есть меня. А почему есть выбор? Для чего? Я не торопился ничего делать, все еще рассматривая гриб, держа его в руке. Я даже понюхал его. Ничего необычного, пахнет как гриб. «Достались же мне недалекие добытчики», — буркнула система. «Своей головой думать не желают, все бедную систему нагрузить хотят. Вот у всех изгои как изгои, только появились, тут же сдохли и высвободили ресурсы. Эти же стараются, выжить пытаются. Для чего выбор? Для того, что ты друид. Есть у тебя особенность такая, ты можешь взаимодействовать с растениями, в том числе с грибами». «Сама такая», — ничуть не обидевшись, беззлобно огрызнулся я. Систему я стал воспринимать уже как свою бывшую. Ворчит много, скандальная и злопамятная, но в принципе безобидная. Большую часть времени. И как я с ними могу взаимодействовать? Это ты узнаешь на втором уровне, когда у тебя появится выбор способности. Система немного смягчилась, если судить по ее тону. Видимо, поучать добытчиков ей нравилось больше, чем на них ворчать. Пусть мы были ее первые изгои, но наш шарик искренне любил свою работу. Ворчать, но поучать. Девиз внешней системы. Все, надоело называть тебя просто система. Раз у нас две системы, нужно их как-то различать. Решил я. С текущего момента будешь ворчунья. Гор, Лира, возражения имеются? Эй, что началось-то? Нельзя давать имена системе. Тут же последовал протест от шарика, но было поздно. В воздух взметнулись две руки. «Единогласно», — резюмировал я. «Группа избранной нарекает свою галлюцинацию шарообразной формы ворчуней Так и запишем в протокол». Послышалось что-то нечленораздельное и явно не литературное. Усмехнувшись, я решил закончить с найденным грибом и выбрал забрать. «Было же сказано, что нужно собирать силириум!» Тут же возмутилась ворчунья, но сделала она это уже как-то без огонька. Я же задумчиво посмотрел на гора, потом на гриб в своей руке, потом снова на гора. «Не буду!» — кажется, в глазах громил и появился страх. Он начал мотать головой и озираться. «Тут и кустов-то нет, где я прятаться буду?» «Ну а кто, кроме тебя?» — удивился я. «Мы с Лирой так и сдохнуть можем». «А я, значит, не могу?» — нахмурился гор. «И ты можешь, наверное». Вздохнул я и закинул гриб в ящик до лучших времен, точнее, до второго уровня. «Что ты там говорила про подземелье, напомни?» Обратился уже к ворчунья. «Что, вы все здесь умрете?» Предположила мерзкая ворчунья, оправдывая свое имя. «Нет, не это. Я про монстров, ловушки и прочие, лишающие жизни бездарных добытчиков сущности. А, это? Да, все так, как я и сказала. Они тут есть. ворчунья. Я подозрительно посмотрел на Шарик. Почему у меня складывается впечатление, что ты вместо того, чтобы нам помочь с адаптированием, пытаешься нас угробить? Ты поломалась? Я не поломалась. Если бы Шарик мог вздыхать, то он точно бы сейчас это сделал. Просто в зоне влияния другой системы у меня несколько, как это правильно сказать, несколько притупляются когнитивные способности. То есть ты тупеешь? Ласково уточнил я. «Нет!» — яростно возразила ворчунья, а потом немного задумалась. «То есть да? Или нет? Вы не понимаете, это другое!» «Да, да, я уже понял». Вздохнул уже я и обратился к товарищам. «Итак, что мы имеем? Отупевшую систему, непроходимое подземелье и 52 часа. Точнее, уже 51 с половиной час на то, чтобы не сдохнуть». А еще Селириума для ауры Лиры у нас всего на 6 часов, после чего мы тоже сдохнем. Итак, предложения, пожелания, интересные инициативы. Пойдем искать грибы? После секундной напряженной работы мысли выдала эльфийка. Там Селириум, мы продержимся? Молодец, Лира, кивнул я. Вот только бы еще понять, сколько тут этих грибов, но идея хорошая. Тем не менее, она всего лишь отодвигает нашу смерть на некоторое время. «Гор? Нужно идти вперед, и если потребуется, умереть как войны!» Пафосно прогудел здоровяк. «А как не войны, умирать не надо!» Я хмыкнул. «Очень здравое замечание. И вообще, клевый план!» «Лысый!» «Мяу!» Вопрошающими укнул дракот, но на этот раз никуда не пошел. Просто смотрел на меня своими большими голубыми глазами. «Ворчунья?» «Сделал я последнюю попытку!» «Собери мысли в кучку, пожалуйста, и расскажи все, что ты знаешь про подземелья. Только быстрей, пожалуйста». «Сколько можно меня дергать? Я уже все рассказала, вы тут...» «Да-да, сдохнем». ворчуня меня и так раздражала, но тупая ворчунья раздражала меня гораздо сильнее. «Где находится центральный зал подземелья?» «Очевидно же, в центре», — беззаботно ответил летающий шарик. «Я вздохнул еще раз. Сложно». «Очень сложно держать себя в руках». «Как обнаружить ловушки? Как найти тайники?» «Ты еще спроси, как убить монстров», — фыркнула ворчунья. «Глазками, ножками, ручками, все как обычно. Но я бы на вашем месте не пыталась найти центральный зал. Как я говорила, там главный монстр подземелья, которого вам ни за что не одолеть. Так что просто пройдите по стеночке, найдите второй выход и выйдите отсюда». «Вам повезло, что подземелье двухстороннее. Это значит, что для того, чтобы выйти, вам не нужно убивать босса». «Ну, выйдем мы. И что дальше? Все равно умрем», — нахмурился я. «Таков путь всех неудачников, кто не смог адаптироваться к опасностям нового мира. А вот сейчас я прям увидел, как ворчунья виртуально разводит руками». «А тебя точно не мандалорцы делали», — подозрительно сощурился я. «Куда им с их уровнем развития?» Невозмутимо ответила мне ворчунья. Секунду подумала и снова заговорила. «Извините, мне снова нужно на перезарядку. Экстремальные условия, понимаете?» И снова исчезла. «Не могу сказать, что меня это сильно расстроило. Толку от нее было ноль, а вот раздражала она меня все сильнее и сильнее, поэтому лучше нам самим умереть. Ага, долбаная система!» «Ладно», — кивнул я, разглядывая карту. На ней, кстати, друзья подсвечивались зелеными точками, лысый-голубой. Все, как я ожидал? Или мои ожидания считала система Виллиона? А впрочем, какая разница? Удобно, и красных точек не видно, что радует. Идем вперед, медленно, но уверенно. Смотрим под ноги и по сторонам. Гор, ты первый. «Командир?» — нахмурился здоровяк и тут же торопливо добавил. — Нет, я не против исполнить приказ. Даже «за» — это честь для воина вести группу. — Но что поменялось? Мы же уже поняли, что Лира — наша главная ударная сила. — Поменялось то, что мы в подземелье. И тут ловушки и тайники. А ты у нас не только инженер, но еще и разведчик. Логика подсказывает, что ты наиболее подходящий кандидат для их обнаружения. Доступно объяснил? — Да, командир. Нам повезло, что ты оказался в нашей группе и обладаешь нужными навыками лидера. «Серьезно», — сказал здоровяк. Я заскрипел зубами, Лира хихикнула. Даже Лысый и тот что-то крякнул на своем дракотовском. Но мы пошли вперед. Медленно, но уверенно, как я и говорил. Гор впереди, Лира следом, Лысый на мне, и мы с ним замыкали наш маленький, но очень гордый отряд. Карта потихоньку очищалась, туман войны отступал, но, что странно, не было никаких ответвлений просто слегка петляющий коридор с низкими потолками, неровным полом, капающими с потолка каплями воды и редкими камнями-светильниками. Первое же ответвление, до которого мы добрались через минут сорок, несло в себе сюрприз. «Командир!» — остановился Гор, заглядывая за угол. «Что там, Гор?» без Бесцеремонно отодвинув любознательную эльфийку, которая уже сунула свой любопытный носик куда не следует, загородив мне видимость, я заглянул в проход. Проходом это было назвать нельзя, скорее небольшая то ли выемка, то ли ниша, и сразу стало понятно, почему так. Ведь он был завален горной породой, судя по всему, потолок не выдержал. А еще, кроме кусков камня, здесь было кое-что еще. Гном-шахтер Мертв. Бедолагу привалило породой так, что из-под завала торчали только его ноги в крепких на вид ботинках. Интересно. Протянул я и присел на корточки перед мертвым телом, потянувшись к шнуркам. Прочные ботинки. Ранг мусорный. Ботинки в пыль не рассыпались, в отличие от его же штанов, и я стянул с мертвеца обувь, попутно слегка удивившись моему общему спокойствию. «Кажется, я уже принял правила игры, а мой мозг стал воспринимать окружающие предметы, даже снятые с мертвых тел, как лут. А всем известно, что лут — это хорошо». Ботинки слегка жали, но когда я снова встал на ноги, ощутил что-то вроде мимолетного счастья. Ходить босиком по земле, где попадались куски веток, или по каменному полу с торчащими острыми краями — то еще удовольствие. «И тебе что-нибудь обязательно найдем». Успокоил я здоровяка. «А теперь давай, копай, друг мой!» Я кивнул на полузасыпанный труп. Громила без разговоров заработал руками, как мощный экскаватор. «Жаль, конечно, что нам не получилось сделать из него танка, но, как говорится, расовый бонус никуда не делся, и он был все еще сильнее нас с Лирой. До повышения уровня, очевидно». Чтобы не стоять, как делают великие начальники, когда их команда работает, а они только пальчиком показывают, где нужно копать, я взялся помогать оттаскивать камни подальше, дабы гору было удобнее работать. Примерно через 15 минут мы закончили. Я внимательно посмотрел на два предмета, которые мы добыли в результате раскопок. С первым было все более-менее понятно. Шахтерская кирка. Ранг мусорный. Орудие производства, все дела. А вот второй предмет был, видимо, как раз добыт этим самым орудием производства. Кусок руды. Содержит силириум. Извлечь силириум? Да, нет. Забрать руду? Да, нет. Итак, что мы имеем? Силириум есть в зверях, монстрах, некоторых растениях и даже в минералах, которым как раз являлся этот самый кусок руды. Включаем логику. Если Варчуня предлагает забрать руду, значит у нее есть еще какое-то предназначение, как с грибом. Кстати, надо проверить. Я залез в сумку и достал оттуда гриб. Малый пещерный гриб. И все. А где пометка содержит силириум? Ее нет. Судя по всему, местная система придумала лайт-вариант навыка разборки, что есть у горы. Вот только услуги системы по разборке и извлечению силириума доступны ограниченное количество времени в тот первый раз, когда берешь подходящий материал в руки. Что с ними происходит дальше, я без понятия, но предположение есть. Подозреваю, что силириум из предмета никуда не девается. Вот только чтобы его извлечь, уже нужны специальные навыки, которыми я, надеюсь, пока не обладал. Я быстро прикинул расклад. Кирка есть, руда есть, значит, руда есть где-то и в другом месте. А значит, добудем да еще. А пока прямо сейчас Лира обновила ауру, уменьшив наш запас Селириума до 11 единиц. Поэтому я выбрал опцию «Извлечь Селириум». Селириум плюс и Итого 12. Ну вот, так-то лучше. Я взял в руку кирку и пару раз ей взмахнул. Была она не такой массивной, как я помнил по старому миру, точно легче, а еще она мне кое-что напоминала. Мой старик-отец, когда подбухивал, особенно с бывшими друзьями-сослуживцами, часто ностальгировал по старым временам. Они надевали голубые береты и тельняшки, пели песни, купались в фонтанах, а иногда устраивали представления, метали ножи и топоры, хвастаясь своими достижениями. Как-то раз они чуть случайно не попали в соседку, которая зашла к нам в гости, не вовремя открыв калитку, и мама запретила эти развлечения. Но метать топор и ножи маленького меня веселые дяди в голубых беретах все-таки научили. Я огляделся в поисках цели. Послышалось шуршание, и из-за угла подземного коридора показалось странное создание, похожее на большого жука размером со среднюю собаку. «И с большими для такого тела жвалами!» «Пещерный жук! Второй уровень!» «Приплыли!» — промелькнуло у меня в голове, а на карте впервые за все время показалась красная точка, чтобы мы точно поняли, что жуку мы не нравимся. «На!» — заорал я, лихо запустив кирку в жука. Кирка полетела красиво, правильно, крутясь как надо — и, врезавшись на треть острым концом, в стену над головой жука. «Промазал!» — зачем-то озвучила очевидную вещь Лира. «Тут не поспоришь, поэтому я даже не обиделся. Вместо этого схватил с пола камень и снова швырнул его в жука. На этот раз удачно. Камень прилетел прямо между рогов уродца. Жуку это не понравилось, и он ринулся в атаку». «Лира, вперед! Держи его на себе!» «Гор, постарайся зайти сзади и воткнуть ему кинжал в задницу! Лысый! Лысый, если что-то можешь сделать, то сделай!» Я собрал в кучу все знания о тактике боя в РПГ-играх и отправил моих храбрых воинов в бой. Еще и добавил немного мотивации. «Мочи, козла!» Странно, но на этот раз послушались оба. Даже Лысый понял, что делать, поэтому спрыгнул у меня с плеча и уселся около стеночки, с интересом следя за происходящим но хоть не мешает, и то ладно». Лира яростно замахала мечами, встретив жука первой. Вот только когда тот махнул своими жвалами, девушку ощутимо качнуло, но на ногах она устояла. Это подтвердило пояснение ворчуньи по уровням. Жук хоть и был сильно меньше нас, но имел второй уровень, и справиться с ним было не так просто. Лира танцевала вокруг, размахивая мечами, Гор дисциплинированно попытался пройти жуку за спину, но получил подсечку и рухнул на землю. Я тоже присоединился к битве, начав метать камни, и, что удивительно, даже иногда попадая. Гор поднялся на ноги и в ярости пнул жука ногой. Весил он примерно раз в десять больше жука, поэтому по законам физики жук должен был сейчас улететь в светлое будущее, но не срослось. Судя по отчаянному шипению гора и тому, что он запрыгал на одной ноге, наш Громила врезал по бетонной стене. Умничка Лира продолжала рубить жука, но либо у него хитин был прочный, либо у Лиры мечи были тупые, либо наша модель просто понятия не имела, как сражаться с такими тварями. Предполагаю, все это одновременно и еще куча всего сверху. Мои камни, похоже, вообще не наносили жуку никаких повреждений, поэтому я, как настоящий командир, тоже бросился в бой. Жук увлеченно наскакивал на лиру, я же быстро пробежал мимо них и вытянул из стены кирку. «Давай помогай, иначе все сдохнем!» — гаркнул я на на одной ноге здоровяка, и тот внял моему приказу. Втроем дело пошло повеселее. Хорошо, что у нас была лира, которая хорошо держала удары жука. Этот мелкий гад сапнул меня за ногу, отчего перед глазами пронеслась вся моя недолгая избранная жизнь. Было чертовски больно. Рогатая зараза мне штаны распорола вместе с икрой. Каменный пол пещеры окрасился первой кровью. Вот только это не была кровь нашего противника. «Внимание! Получен дебаф! Легкая травма правой ноги. Получен дебаф! Кровотечение!» «Да ладно, серьезно?» Почему-то вид собственной крови меня наоборот разозлил. Мы, три взрослых бравых добытчика, не можем прибить одного жука переростка? Эта зараза как раз отвлеклась на лиру, и я смог хорошенько замахнуться. «На!» Удар киркой все же пробил панцирь жука, а у меня едва руки не отсохли. Действительно, показалось, что я врезал по железобетонной плите. Тем не менее, эта падла все еще была жива. Крутанувшись на месте, как волчок, жук вывернул кирку из моих рук, развернулся и, решив, что я главная ударная сила, набросился на меня, сбив с ног. Перед глазами показались огромные жвала, которые прямо сейчас явно собирались перекусить мне шею. И... завизжала Лира, длинным прыжком сократила расстояние и оба ее меча воткнулись в поврежденный панцирь, прошив тот насквозь и припечатав тварь к земле. Я сглотнул. Мечи воткнулись в считанных сантиметрах от моей широко расставленной промежности совсем рядом с моим хозяйством. «Пещерный жук. Второй уровень. Мертв. Силириум плюс два. Итого четырнадцать». «Спасибо», — выдавил я из себя. «Всегда пожалуйста, Макс». Эльфика, явно красуясь, приняла эффектную позу и пару раз прокрутила мечи в руках. На лице у нее появилось задумчивое выражение. «Ой, а что это? У меня второй уровень! Ура, ура!» Тут я увидел, что наши полоски опыта наконец-то доползли до финиша и начали ярко гореть, привлекая к себе внимание. «А что это тут такое интересное?» Задумчиво протянула Лира, глядя внутрь себя. И вот тут я, несмотря на боль в ноге и ребрах, на которые прыгнул жук, яростно подорвался на ноги. Потому что перед моими глазами находился великий плащ берсерка, увеличивающий привлекательность в два раза. Если доверить эльфийке выбор первой способности, она такого выбирает, что мы сдохнем раньше, чем мечтает ворчунья. Зато сделаем это красиво. Лира, стоп! Ничего не делать и ничего не выбирать. Вообще ничего. Гор, тебя это тоже касается. — Мяу, — послышался голос лысова Полоска опыта Дракота, как и наша, тоже дошла до своего первого финиша. — Вот тебе и мяу, — пробурчал я. Убедившись, что никто ничего лишнего не сделал, я несколько раз глубоко вздохнул, успокаивая нервы, после чего уселся на холодные камни и потребовал. — А теперь спокойно. Не делая выбора и ничего не подтверждая, читайте все, что у вас появилось. Гор, начнем с тебя. Что там с твоими инженерными и разбойничьими способностями?